Пяти минут не прошло, как он уже расположился в комнате напротив буфетной, той самой комнате, где воображение еще раньше нарисовало ему пылающий камин, и сидел перед подлинным, осязаемым, буйным огнем,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 Том Смарт отнюдь не отличался раздражительным или завистливым нравом, но бог весть, почему этот рослый мужчина в коричневом сюртуке с блестящими узорчатыми металлическими пуговицами взбудоражил тот небольшой запас желчек, кой входил в его состав.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 Том Смарт, джентльмен, и тяготел к тому, чтобы быть на виду. Давненько уже мечтал он расположиться за своей собственной стойкой в зеленом сертуке, коротких полосатых штанах и сапогах с отворотами. У него была большая склонность председательствовать за веселым обедом, и он часто думал о том...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 «Не буду больше на него смотреть», — сказал Том, зажмурился и стал себе убеждать, что опять засыпает. Не тут-то было. Диковинные кресла плясали перед его глазами, брыкались, перепрыгивали друг через друга и всячески дурачились. «Лучше уж смотреть на дно настоящее кресло, чем на несколько дюжин фальшивых», — сказал Том, высовывая голову из-под одеяла.